Семен Липкин запомнил, как Мандельштам читал ему к немецкой речи. «Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравится ли?» И, получив утвердительный ответ, гордо заявляет «Мое». Как будто я мог в этом усомниться. Как будто мне могла прийти мысль, что он читает мне свои стихи. Как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который мог бы написать так, как написал он. Примечание. Липкин. Страница 390 391 конец примечания. К немецкой речи с посвящением Кузину публикуется в литературной газете от 23 ноября 1932 года вместе с двумя другими стихотворениями «Ленинград», написано в декабре 1930 и «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето». С биологом Борисом Сергеевичем Кузиным Мандельштам познакомился в Армении. О значении этой дружбы для Мандельштама говорит строка из стихотворения к немецкой речи. «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». Кончился сон. Не писание стихов во второй половине 1920-х годов. Стихи, появившиеся на страницах литературной газеты, Последняя прижизненная публикация оригинальных стихов Мандельштама. Позднее вышел в свет еще мандельштамовский перевод поэмы «Важа Пшавела», «Гоготур» и «Апшина», впервые напечатанный в 1923 году. Он был включен в книгу поэм грузинского классика, выпущенную в Москве в 1935 году, и подписан инициалами переводчика. Увлечение итальянской поэзией, в первую очередь Данте, отразилось в двух майских стихотворениях 1932 года. Вы помните, как бегуны в окрестностях Вероны, еще разматывать должны кусок сукна зеленый, и всех других опередит тот самый тот, который из песни Данта убежит, ведя по кругу споры. Май. 1932 года, сентябрь 1935 года. Увы, растаяла свеча молотчиков каленых, что хаживали в полплеча в камзольчиках зеленых, что пересиливали срам и чумную заразу и всевозможным господам прислуживали сразу, и нет рассказчика для жен,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 Позднее оно разделилось на двое. К первому из приведенных стихотворений Мандельштам вернулся в Воронежской ссылке. Оно, комментирует Мэтс, явилось в результате чтения песни 15 Ада, божественной комедии, в которой описана встреча Данте с одним из его учителей, Брунетто Латини. Он обернулся и бегом помчался, как те, кто под Вероною бежит, к зеленому сукну, причем казался тем, чья победа, а не тем, чей стыд. Около Вероны раз в год устраивались состязания в беге. Победитель получал отрез зеленого сукна. Перевод и примечание лазинского И... Продолжает Мэтс. Мандельштам, процитировав это место Ада в собственном переводе, заметил: "В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегает быстрее". Разговор о Данте, глава 2. Примечание. Мэтс. Комментарии. Страницы 608, 609. Конец примечания. Второе стихотворение восходит к Боккаччо и другим итальянским новелистам: Плутовство, моральная неразборчивость в сочетании с удальством и легкостью, характерные для молодчиков каленых, замечательно представлены и в ранней редакции этих итальянских стихов, в записи Надежды Яковлевны Мандельштам. После приводимых ниже строф в ее записи следуют две строфы, начинающиеся строкой «Увы, растаяла свеча». Вы помните, как бегуны у Данта Лигьерии соревновались в честь весны в своей зеленой вере? По темно-бархатным лугам в софьяновых сапожках они мелькали по холмам, как маки по дорожкам. Уж эти мне говоруны, бродяги-флорентийцы, Отъявленные все лгуны, наемные убийцы. Они подзвон колоколов молились Богу с пьяну, Они дарили соколов турецкому султану. Во к чужим языкам Мандельштама, однако, виделось и нечто изменническое, так сказать, некой соблазн. Это таит опасность подпадания под власть иной речи, иного звукового строя. Об этом будет сказано позже, в написанных в 1933 году крымских стихах. «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть. Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить». О, как мучительно дается чужого клёкота почет! За беззаконные восторги лихая плата стережет! Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть. Летом 1932 года Мандельштам живет в основном в санатории ЦКУБУ в Болшеве, но часть лета проводит в городе. 21 июня знакомится с поэтом Звенигородским. 9 июля к Мандельштамам во флигель дома Герцена приходит Анна Ахматова. 8 сентября 1932 года поэт заключает договор с государственным издательством художественной литературы «Гихл» на книгу «Стихи», а 31 января 1933 года подписывает с тем же «Гихлом» договорно избранное. Ни то, ни другое издание не состоялось. Майские дни 1932 года остались в стихотворении «Там, где купальни бумагопредильни» Там, где купальни бумагопредильни И широчайшие зеленые сады, На Москве реке есть светоговорильня С гребешками отдыха, культуры, воды. Это слабогрудая речная волокита, скучная нескучная, как халва холмы, эти судоходные марки и открытки, на которых носимся и несемся мы у реки Оки вывернуто века. От того-то и на Москве ветерок у сестрицы Клязьмы загнулась ресница, от того на яузе Утка плывет, на Москве реке почтовым пахнет клеем, Там играют шуберта раструбы рупоров, Вода на булавках и воздух нежнее Лягушиной кожи воздушных шаров. Парк культуры и отдыха был открыт в августе 1928 года. Он включил в себя три части — территорию, где в 1923 году проходила первая всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка Голицынской и Нескушной сады. Имя Горького парку присвоили уже после написания Мандельштамовского стихотворения 25 сентября 1932 года. Тогда же и Тверская стала улицей Горького купальни на москве-реке действительно были находились на реке и некоторые предприятия. Возможно, более верным вариантом первого стиха стоит считать там, где купальни бумагапредильни. Через запятую. В таком виде первая строка приводится в ряде изданий Мандельштама. Вообще купающихся, загорающих и катающихся на лодках Теплые дни на Москве реке было много. Очер Калымова в кругу Москвы 1927 год свидетельствует об этом. От Каменного моста до пышно-зеленых воробьевых гор, через изумрудное великолепие нескучного сада, растянулась по отмелям гирлянда обнаженных блаженствующих тел. В лодках, Та же бронзовая мускулатура, что и на берегу, крылатые взмахи весел несут вверх по течению далеко за Москву, где уже нет трамваев и городской суеты. Примечание. Алымов. Страница 8. Конец примечания. В стихе «Судоходные марки и открытки» Отозвалась, видимо, строка из написанного годом ранее, в июне 1931 года, стихотворение «Довольно куксится бумаги в стол засунем». И вся Москва на яликах плывет. Характеризуя «Там, где купальни бумагопредильни», Надежда Мандельштам отмечает, что это стихотворение – вспышка любви к Москве, как бы остаток нежности – которая выразилась в «Белых стихах» 1931 года и в «Прозе путешествия в Армению». Эти стихи, продолжает Надежда Яковлевна Мандельштам, результат поездок по Москве весной. Нескучный сад, где, как он всегда помнил и всегда напоминал мне, обменялись клятвами два мальчика, Огарев и Герцен, Москва, в так называемых удельных речках. Тоже постоянная нежность О.М. Здесь чувство близости, родства и единства всех этих московских речонок, фольклорная песенка об их единстве. Единственный образ, который может показаться непонятным, это вода на булавках. Это струйки, текущие из разъезжающей по парку бочки лейки. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Страницы 280-281. Такую бочку лейку мы находим и в прозе Бандельштама. В повести «Египетская марка» бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн и в черновиках египетской марки. Вот проехала бочка, обросшая светлой щетиной ломких водяных струй, и садовник сидел на ней князем. Не очень понятным остается, вопреки утверждению Надежда Мандельштам, и почему на Москве-реке почтовым пахнет клеем. По мнению Гаспарова, это говорится о запахе, доносящемся от ближней к парку культуры и отдыха кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Это мнение представляется не очень убедительным. Кондитерские ароматы и запах клея различны. По нашему мнению, воспоминания о запахе почтового клея возникает сознание в связи с судоходными марками и открытками: берег парка, деревья, купальщики, лодки, все это напоминает открытки с видами курортных мест, которые отдыхающие посылают домой, родственникам и знакомым, отсюда и почтовая ассоциация. В стихах о русской поэзии, написанных в правом флигеле дома Герцена, выражено радостное приятие жизни. Не случайно в первом из стихотворений цикла появляются на фоне весело-хлещущего дождя такие жизнелюбцы, как Державин и Языков. Первое. «Сядь, Державин! Развалися! Ты у нас хитрее лиса!»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 Отсюда упоминание татарского кумыса. Конечно, это и характеристика варварской мощи, цветистости и непричесанности державинской поэзии. В некоторых изданиях встречаем иной вариант стиха 17 в качестве основного пахнет потом, конским топом. Смотрите, например, Мандельштам стихотворение. «Гроза», «Москва», 2001 год. И во втором стихотворении цикла «Гроза не прекращается». Второе. Зашумела, задрожала, как смоковницы листва, До корней затрепетала с подмосковными «Москва», Катит гром свою тележку по торговой мостовой И расхаживает ливень с длинной плеткой ручьевой, И угодливо поката, кажется, земля, Пока шум на шум, как брат на брата, Восстает издалека. Капли прыгают галопом, Скачут градины гурьбой С рабским потом, конским топом И древесную молвой. Смоковница, видимо, имеется в виду евангельская, Который Иисус, не найдя на ней смокв, предрек бесплодие. Звуковое подобие слов «смоковницы», «подмосковными» и «Москва» очевидно, но смысловая связь не столь ясна. Здесь, несомненно, снова появляется мотив московской хитрости, оборотистости и готовности к подчинению силе, который звучал в стихотворении 1918 года «Все чуждо нам в столице непотребной» и в очерке Сухаревка. Вспомним, она в торговле хитрая лисица, а перед князем жалкая раба, и сопоставим с угодливо покатной торговой московской землей, по которой расхаживает с длинной плетью ливень. Финальное предложение Сухаревки. Несколько пронзительных свистков, и все прячется, упаковывается, уволакивается, и площадь пустеет с той эстетической поспешностью, с какой пустели бревенчатые мосты, когда по ним проходила колючая метла страха. Примечание. Свистки имеются в виду милицейские. Конец примечания. Москва. Третий Рим. По пословице. Важно заметить, что через пять лет, в 1937 году в Воронеже, подобные характеристики найдет Мандельштам для фашистского Рима. Город, любящий сильным поддакивать. И над Римом диктатора выродка подбородок тяжелый висит. Сравните с одной из главных характеристик советского вождя тяжестью в антисталинских стихах, появившихся на следующий год после написания стихов о русской поэзии, а слова «как пудовые гири верны». Родство между сталинской и фашистской диктатурой Мандальштам, без сомнения хорошо чувствовал. Но ведь в евангельской смоковнице ничего рабского не было, на ней просто не было плодов потому что еще не пришло время собирать смоквы. Сравнение Москвы со смоковницей, которая, по слову Иисуса, засохла, навсегда осталась бесплодной. Не есть ли еще один раздраженный выпад Мандельштама по адресу столицы непотребной, как он писал в 1918 году? Ее бесплодие, ее сухая чертовая земля, Выпад, объяснимый, наверное, тем состоянием нервной сдерганности, в которое поэта привело недавнее скандальное дело, связанное с переводом Тиля Улиншпигеля.